Приложение 2. По юстиниановым местам. Путевые заметки. Большую часть жизни император провел в Константинополе. Строго говоря, основные юстиниановые места там и есть. Но при подготовке книги мне захотелось побывать не в столице, а там, где герой родился и вырос, в Дардании. Сказано, сделано. Таурисий, ныне Таор, где родился Петр Саватий, располагается близ македонской столицы Скопье, в древности Скупы. Прямых авиарейсов на октябрь 2017 года из Москвы до Скопье не было, потому был выбран путь через Белград. Сербскую и македонскую столицы связывают все виды сообщений, кроме речного. Если ехать автобусом, то маршрут ведет мимо Ниша. Это означало, что на следующей после Ниша станции в Лесковатце можно будет посетить Юстинианову Приму. Отличная идея. Сразу оговорюсь, то что городище Цариченград в окрестностях Лесковатца, точнее недалеко от деревни Прикопчелица, близ городка Лебаны, в окрестностях Лесковатца, И есть Юстиниана Прима – высоковероятное, но не строго доказанное предположение. Точно так же, как и то, что Таур – это Таурисий, а соседнее село Бадер Бадерианы. Вечерний московский рейс приземляется в Белграде таким образом, что на очередной экспресс до Скопье в 0.45 успеваешь с запасом. Главное – снять в банкомате аэропорта местную валюту – сербские динары – по не то чтобы грабительскому, но достаточно неприличному курсу. Хотя билет от Белграда до Лесковаца был куплен заранее еще в Москве, опыт подсказывал, что ехать без местной валюты в глубинку не стоило. Еще неизвестно, найдется ли в Лесковаце банкомат. А о работающем там ранним субботним утром обменном пункте не стоило и мечтать. Автобусы, ниш-экспресс, довольно комфортабельны. Дорога до лесковаться занимает около пяти часов. Можно и вздремнуть. По прибытии выяснилось, о чудо, что местный автобус на Лебаны ровно в шесть утра, то есть через десять минут. Тут сербские динары и пригодились. До Лебана не более 20 километров, доехали за полчаса. По-английски или по-немецки тут понимают с трудом, но благодарение Богу за славянскую языковую общность добавление русского позволило выяснить, что автобус до Юстинианы Примы только в восемь утра. Интересно, что про Царичинград никто из мною спрошенных местных ничего не знал. А вот Юстиниана Прима, пожалуйста, выяснив, что до нужного места мне 5-6 километров и можно идти по указателям, я решил, что пешком быстрее. Вот в чем минус отсутствия навигатора. Забегая вперед, скажу, что до Юстинианы Примы не 5-6 километров а около десяти. Причем догадался я об этом не сразу, потому как указатели дают расстояние не до Юстинианы Примы, а до некоего визиторского центра с незатейливым названием Феодора. В общем, автобус из Лебаны обогнал меня, когда до Юстинианы Примы был еще километра три. Знал бы, что... Что просвистевшее мимо меня темно-бирюзовое громыхающее и коптящее чудо Без каких-либо опознавательных знаков Это он и есть остановил бы Примечание Уже на обратном пути в Лейбан Я разглядел желтую надпись «Привоз», Но она была на правом борту автобуса Невидимом от левой Безопасной для пешего движения стороны дороги Конец примечания. В итоге шел около двух часов. С непривычки подустал и сбил ноги. Хорошо хоть, что на ногах были берцы. Визиторский центр Феодора оказался гибридом туристического офиса и ресторана. Но в столь раннюю пору там были лишь рабочие, что-то строившие. Юстиниана Прима расположена на холме, господствующем над окрестностями. Судя по всему, это был последний крупный город, основанный римлянами как положено, когда населенный пункт планировался и возводился одномоментно, со стенами, банями, приторием и церквами. Чем-то этот город был дорог сердцу императора, и он даже пошел на конфликт с римским папой, учредив в первой Юстиниане митрополичью кафедру с крайне обширным подчинением помимо, собственно, дардании еще несколько окрестных провинций. Лишь спустя несколько лет папа Вигилий узаконил решение императора. В начале VII века истинья Анаприма была разрушена и окончательно оставлена жителями после нашествия Аваров. Сегодня по ее руинам вольготно бродят овцы местного старика, чей дом стоит прямо у бывших южных ворот. Город неплохо раскопан, и по нему вполне удобно передвигаться. Каждый комплекс зданий снабжен схемой и указателями. Археологи установили их предназначение так, что все понятно и представимо. Туристы это место не жалуют. Во всяком случае, в те несколько часов, что я там находился, никто из них не забрел. То тут, то там высятся горы камня и плинфы, от разобранных сооружений на самой вершине холма идет интенсивный ремонт на сохранившихся фундаментах возводится новодел подобный тем что в угоду туристам так много понастроили в стамбуле ничего сложного в этой стройке нет стены юстиниана примы не являли собой шедевра мастерства возводились наспех причем из местного подверженного выветриванию какого-то слоистого камня и плинфы. Единственное, что привело в недоумение, это как рабочие перемежали ряды камней рядами из плинфы в четыре кирпича высотой. Античные строители обычно укладывали плинфу рядами по пять. Крепостные стены Юстиниан примыж не широки. Во всяком случае, те, что я видел, у основания не более двух метров. Проезд южных ворот выложен плиткой. Неровностью укладки она напоминает московскую, но претензий к строителям эпохи Юстиниана нет. Все-таки более полутора тысяч лет это дорожное покрытие лежит без подновления. Обратно к трассе решил выйти не у главного входа, что близ визиторского центра, а срезав путь по холму и полям. Оказался даже ближе к Лебане, чем планировал, почти на окраине соседней деревни, Прекопчелицы Автобуса в обратную дорогу я так и не дождался Хотя стоял на остановке почти час Слава Богу Жалился какой-то местный житель Оказавшийся студентом, теологом Недостаток английского мы восполняли жестами А потом он запел какой-то церковный гимн И оставшиеся пять минут до Лебана я его слушал Пел студент очень красиво Расстались мы весьма довольны недолгим знакомством. Обратная дорога до Лесковоца прошла без приключений. Автобусы ходят часто и быстро. Сесть на экспресс тоже никаких проблем. Расписание можно узнать в интернете. Несмотря на то, что от Лесковоца до Скопье по карте километров сто, экспресс идет долго, не менее трех часов, заезжая в разные городки. Таур расположен по соседству железнодорожной станции Орешане. Дорога от вокзала в Скопье до Орешане 15 минут. Правда, что туда, что обратно поезда ходят нечасто, расписание нужно узнавать заранее. Я ездил туда девятичасовым поездом. Был в Таоре дважды. Впечатлил поезд. Шумный и воняющий выхлопом дизель. Разрисованный художниками, граффитистами снаружи, а внутри, похоже, сделаны еще претита. Обшарпанность удивительная. Остановки не объявлялись, пришлось смотреть на вывески. Поезд шел очень быстро, трясясь и издавая неприличные звуки, скрип скрежет на поворотах, изменение тона работы мотора, стук колес на стыках, намного громче, чем в России». Второй поезд оказался значительно лучше современной с бегущей строкой, но радоваться было рано. По дороге туда бегущая строка на каждой остановке уведомляла, что следующая станция лисицы, когда ехал обратно, что прибыли на конечную станцию, и выходить нужно налево. Добраться до городища не составляет большого труда. Дорога от пахнущего козьим навозом перона занимает не более пятнадцати минут. Сначала нужно перейти мост через Вардар, там заканчивается Орешанне и начинается современное село Таор. Дорога делает резкий подъем и через сто метров на повороте висит стрелка-указатель с надписью Таурессиум. Далее по этой стрелке нужно пройти метров триста, не более. Судя по внешнему виду домов, люди тут подобрались зажиточные. Оно и неудивительно с таким-то земляком. Достаток не мешает таарчанам вести себя несколько свиновато. Везде валяется пластиковый мусор, а по феозам дня оказалась свежеснятая шкура какого-то животного, брошенная людьми или вытащенная собаками прямо на проезжую часть. В отличие от расположенного ниже современного Таора, древний Таурисий стоял на самом холме. 150 лет назад его раскопал сэр Артур Эванс, тот самый, что открыл знаменитый Кносский дворец. Со времен Эванса мало что изменилось. Вскрытая часть городища представляет собой прямоугольник не более чем 100 на 100 метров, Взыскующий глаз не обнаружит здесь особых интересностей. Остатки стен домов, несколько упавших, расколотых колонн, до да их капителей. Селение поднималось вверх. Это видно по шурфам в виде террас, которые сделали археологи или черные копатели. Остатки стен обнаружены и здесь. На самой вершине холма раскоп, судя по всему, свежий. Но здесь, кажется, следов построек нет. И вообще, такое впечатление, что самая вершина холма – это гигантский отвал археологической экспедиции, которую кто-то решил покопать еще раз. Никаких следов тетропиргия четырех башен, описанных Прокопием Кесарийским в четвертой книге, сочинения о постройках Юстиниана. Или камни растащили за полтора тысячелетие или это все-таки не тауриси погода неустойчива тут в дардании может одновременно светить солнце и лить как из ведра если встать между двумя холмами прямо перед собой увидишь нестерпимый блеск наполовину скрытого в дымке солнца справа переливается зеленью и желтизной осенний лес а слева идет дождь и вершины холмов на глазах словно покрываются серой вуалью. Весной, после дождей, растения под ярчайшим средиземноморским солнцем приходят в неистовство. Земля вокруг превращается в сплошной зеленый ковер. Почва в Дордании каменистая, светлая от известняка, но очень плодородная. Особенно хорошо на ней растут виноград, капуст, огурцы, тыквы и кабачки – как и полторы тысячи лет назад а еще грецкие орехи недаром же станция называется Орешане. природный ландшафт и консервативный сегодняшний прохожий расколов подобранный на дороге орех и положив в рот его нежное ароматное ядро наверняка сам того не ведая закусывает родственникам орехов которыми лакомился пётр саватий Но туристов здесь нет совсем из объектов инфраструктуры остатки туалета типа сортир без дверей и с выбитой доброй половиной досок зато везде в изобилии растут какие-то особо занозистые тернии мне повезло готовясь к походу я надел старую брезентовую рубашку поэтому через колючки продрался без особых потерь но любая более нежная одежда моментально превратилась бы в клочья вид отсюда величественный кругом в отдалении высятся покрытые лесом горные гряды до их подножий простирается ровная как стол прекрасно обозреваемая долина по ней с севера на юго-запад бежит вардар древний аксиос здесь он холоден быстро мутен и уже довольно широк воздух всегда свеж и Даже сейчас, когда человек изрядно уменьшил площадь окрестных лесов. Впрочем, создается впечатление, что как раз здесь вершины и ущелья остались такими же лесистыми, как и прежде. Очень далеко к западу высится покрытая снегом цепь гор, шар планина. На их фоне в хорошую погоду жители Тауресиума без проблем видели скупы. Из Тауресиума Я сразу же отправился в Бедеррианы, не имея навигатора, и типа предполагаемой дороги напрямиг не рискнул и воспользовался автостопом. Словохотливый Македонец довез меня до Катланова, а дальше мне следовало пройти километра два пешком, но никто из встретившихся людей не мог внятно показать направление. Оставалось добираться по асфальту, но идти по оживленной автостраде я не захотел и остановил попутку еще раз. В ней ехали бабушка с внуком и оба сносно говорили по-английски. Они любезно согласились довести меня до Бадара. Где-то километра через четыре я заподозрил неладное, особенно после того, как мы миновали отсутствовавший в этом месте на карте туннель. Подозрения, увы, подтвердились. Бабушка понятия не имела, где этот Бадар. Она думала, что я знаю сам. Делать было нечего. Пришлось остановиться и двинуться обратно. Неприятно заключалась в том, что в этом самом месте автострада односторонняя. То есть поймать машину обратно нельзя. По обочине трассы идти очень некомфортно. И подозреваю, запрещено. Двигаться же снаружи металлического ограждения крайне трудно. То колючки, то камни, то бетонные блоки. И мусор, мусор, мусор везде. Такое впечатление, что каждый уважающий себя македонский водитель считает своим долгом размахнуться посильнее и лихо швырнуть на обочину мешок с барахлом, пластиковую бутылку, пивную банку или коробку из-под сока. Но если отвлечься от мусора под ногами, вид и здесь очень красив. Внизу, метрах в пятидесяти, по дну ущелья бежит шумное пчинья, приток Вардара. Интересно, почему Захария Риттер дважды специально упоминал, что в бедырианах была плохая вода. Войти в туннель не рискнул. Пришлось, цепляясь за редкие деревья, буквально Ползти вниз по почти отвесному склону, образованному колотым камнем и мусором. Хорошо еще, что поехал в Берцах, иначе не обошлось бы без травм. На счастье, внизу оказалась грунтовая дорога, точнее расхоженная колея. Подозреваю, что она возникла стараниями рыбаков и туристов, и те и другие стали попадаться все чаще, особенно на подступах к Бадару. Насколько тут удачная рыбалка, судить не берусь. Но вот пейзажи дадут сто очков вперед даже Тауресиуму. Пчинья значительно меньше Вардара, но очень разнообразна. То она бурлит, перекатываясь через каменистый порог, то вдруг умолкает, образуя заводь с тихим течением. Горы слева и справа уходят вверх очень круто, но склоны не каменисто безжизненны а покрыты густым лесом. В конце октября под деревьями, обрамляющими дорогу, полно розовых цикламенов. Вверху ветви густо переплетаются, и тропа временами превращается в таинственный туннель, потолок которого осеннее разноцветие делает таким же красивым, как и мозаики времен Юстиниана. Сам Бадар ничего интересного из себя не представляет. Никаких развалин Бедериана я там не нашел, да, впрочем, и не искал. Дойдя кружным путем до Котланова, остановил попутку и вернулся в Орешане. На заметку, автостопом в Сербии и Македонии пользовался несколько раз для относительно коротких поездок. Машины останавливаются далеко не каждая, обычно очень старые, но водители везут охотно, они любят поговорить, Ни английского, ни немецкого, как правило, не знают, но с южными славянами на несложные темы можно говорить и по-русски, и от предложенных денег отказываются наотрез. Обратная дорога до Белграда не имела отношения к Юстиниану, но ее стоит описать, хотя бы для сведения тех, кто решится повторить этот маршрут. Еще в Москве я решил не ехать автобусом, а воспользовался поездом Скопье-Белград, прельстившись очень заманчивым расписанием. Отправление в 22.19, прибытие около 8 утра. Билет смутил дешевизной и выяснилось, что спать в поезде получится только сидя. Кассир любезно подсказала, что чуть более чем за 300 македонских динаров это рублей 350, можно в поезде приобрести кушетку. Но, не объясняя причины, отговорила делать это сразу, мол, оплатите в самом вагоне. Если судить по столице, объявлений в Македонии не делают не только в поездах, но и на вокзалах. Я ориентировался по висящему над путями табло. Но когда примерно в половине одиннадцатого мигавшая надпись А Ревинг вместе с информацией о поезде пропала. Стало ясно, что-то пошло не так. По платформе начали метаться, возбужденно переговариваясь, мои будущие попутчики числом не более десяти. Довольно быстро похолодало. Впрочем, похолодало слишком мягко сказано. Стало очень холодно. Наконец, еще через четверть часа возник полицейский. Услышав его разъяснение, мои товарищи по приключению взяли вещи и начали спускаться вниз на вокзал. Полицейский говорил по-английски и отдельно сообщил мне, единственному тут неместному, что где-то на территории Греции поезд загорелся, теперь составу ищут замену и часа через два обязательно найдут. Почему поезд от Скопье до Белграда загорелся в Греции? Я так и не понял, но предположил, что ехать придется экспрессом Салоники-Белград. Воображение нарисовало вагоны, мягкие кресла, приглушенный свет, мирно спящие на кушетках пассажиры, любезные проводники в отутюженной форме. Предлагающие входящим на станциях путешественникам чай и экзотические сладости. Но этого счастья следовало еще дождаться. Никаких объявлений ни по громкой связи, ни на табло в зале ожидания не было. Похолодало и здесь. Через час пришел полицейский и снова пообещал поезд через два часа. Звучало это, если не совсем зловеще то как-то не очень обнадеживающе. Железнодорожная станция в Скопье совмещена с автовокзалом. Ночью здесь не работает ничего. Точнее, на автовокзале, куда более оживленном, есть и обмен валюты, и кафе, но днем. А вот на железнодорожном вокзале, кроме нескольких касс, зала ожидания и лестниц наверх, на платформу, ничего нет и днем. Мне же нестерпимо хотелось хоть чем-нибудь согреться. Единственной работающей точкой общепита оказался автомат с растворимым кофе, куда я бросил последние 50 динар, но вместо двух чашек, как явствовало из ценника, получил лишь одну, хоть и за это спасибо. Кофе чуть-чуть подсогрел и я снова побрел в зал ожидания. «Не знаю, топит ли его зимой», Но 30 октября в нем было лишь чуть теплее, чем на улице. Мои товарищи, по несчастью, извлекли из чемоданов кто что мог, и все дружно стали напоминать бомжей. У меня же не было ничего, кроме упаковки из подкупленного в скопье чемодана. В нее я и завернул ноги, сначала пластиковый мешок, а сверху синтетическая тряпка с эмблемой производителя чемоданов. Внимание служащих вокзала к нам выражалось в том, что, если кто-то ложился на кресло, приходил одетый фирменный китель, свитер и шерстяную вязаную шапочку человек и приказывал сесть. Так прошло четыре часа. Наконец кто-то вошел, и мы услышали вожделенное десять минут. Мы медленно собрали вещи, преобразились из бомжей в нормальных людей и поднялись на платформу под пронизывающий ветер. Экспресс салоники «Белград» уже стоял на путях, не хочу томить читателя ожиданием. Внешне он представлял собой раскрашенный дизель, подобный тому, на котором я в первый день путешествовал до Таора. Внутри же, если тот был сделан при Тито, то этот, подозреваю, еще при Кара Георгиевича. Нет, это, конечно, шутка, но вагон был в состоянии очень сильной замызганности. Когда-то, еще во времена СССР, на меня произвел несгладимое впечатление поезд «Грозный Гудермес». Теперь таких впечатлений два. Не знаю, может быть, тот изначальный сгоревший поезд был получше. Первое, что стало ясно, кушетка не нужна. Каждое купе представляло собой шесть повернутых друг к другу кресел, убрав подлокотники, которых можно было лечь. На весь вагон из десятка купе пришлось три человека. Никаких проблем с местами. Ткань кресел когда-то была темно-малиновой, но от бесчисленного числа задов, ног, голов, чемоданов, напитков и даже сигарет цвет этот изрядно поменялся. Купе от коридора отделяла перегородка из стекла, со стеклянной же сдвигающейся дверью. В поезде оказалось тепло, о блаженство. Но буквально через минуту блаженство сменилось беспокойством. Не просто тепло, но жарко, нестерпимо жарко. В каждом купе есть регулятор температуры. Крутил свой и так, и этак, но особого эффекта. Это не дало. пришлось открыть дверь тоже сделали все соседи уже утром в поезде посвежело кто-то не выдержал и открыл наружную дверь ту которая ведет из вагона на перрон да да мы спокойно проехали пол сербии с открытым настежь тамбуром я постелил упаковку из-под чемодана под ноги и лег головой к стеклянной перегородке Это было единственно возможное положение. Развернись в противоположную сторону, непременно получил бы тепловой удар от нагретой стены и металлической батареи под окном. Опасения, что лежащих будут поднимать, не оправдались. Ночью, правда, в купе подсели два громогласных серба, но вставать не пришлось, а ранним утром они также исчезли, как и появились. О туалете говорить не буду. У читателя, привыкшего к железным дорогам Европы, может случиться сердечный приступ. Поверьте, есть отчего. Утром выяснилось, что окно в купе открывается вполне себе легко, так что проблема с регулировкой температуры была благополучно решена. Пейзажи за окном, заменить черепичную крышу зданий на шиферную. Практически ничем не отличаются от вида из окна где-нибудь между Саратовом и Откарском. Те же облупившиеся разрисованные полустанки, грузовые полувагоны 50-летней давности на заросших травой вспомогательных путях, пыльные домики, куры. А еще здесь нельзя, но можно курить прямо в коридоре вагона. Но ведь... Не случайно же сгорел наш первый поезд, правда? Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Март 2021 года Звукорежиссер Владимир Мужевский Читал Михаил Китель